Глава третья. Разумеется, тем молодым человеком был уже знакомый нам сын клана серых тюленей. Он с готовностью ответил на желание прекрасной девушки, упиваясь её с солёной кожей, дарящей тепло даже в холодной воде и мягкими влажными волосами. Ветер приносил издалека голос серебристой чайки. «Берегись!» Волны, бьющиеся о камни вдали, шептали «Предательство!». Серые тюлени кричали от дальних шхер «Возвращайся домой!». Однако юноша был глух к зову океана. Он впервые возлежал с девушкой из народа, хотя не раз, о, не раз, был близок со своими сородичами. У Шелки нет понятия брака и верности одному единственному партнёру, Их любовь свободна и обильна и не предполагает обязательств. Старейшины клана растят всех детей, в то время как молодые шелки наслаждаются благами юности и весельем. Разумеется, Флора ма об этом не знала. Она сумела призвать красивого статного мужчину из племени шелки, и вовсе не собиралась его отпускать. Она чувствовала нежный аромат его кожи, ощущала на себе его сильные руки, И хотя не могла сказать точно, любовь это или минутная страсть искренне желала его. И только после того, как прошёл её пыл, к девушке вернулась практичность, и она начала задавать вопросы. «Как тебя зовут? И из какого ты клана? Если мы поженимся, ты должен встретиться с моими родителями». Юноша озадаченно моргнул в ответ. «У нас нет имён». Мы — шелки. Мы плаваем с китами и каланами и дельфинами. Мой клан серых тюленей живёт в кольце Шхер, а твоим родителям я бы не посмел показаться. Они сразу убили бы меня, ведь наши народы враждуют испокон веков. Эти слова расстроили, но не отпугнули Флору. Пускай он шелки, но всё же мужчина со всеми присущими мужчине слабостями и самомнением. И поскольку ей хотелось заполучить его, а Флора Маккрэкон привыкла получать желаемое, она скрыла своё недовольство и сладко улыбнулась. «Встретимся здесь же завтра ночью. И, возможно, ты передумаешь». Так на следующую ночь и на ту, что следовало за ней, Шелки пришёл к Флоре Маккрэкон. Три недели они виделись на небольшом пляжике каждую ночь. Вместе плавали в волнах, лежали на песке и нежно шептались под яркими холодными звёздами. Флора рассказала Шелке о своём тёплом доме с торфяным очагом, о мягкой постели с льняной простынёй и пуховым одеялом, а шелки ей, об играх тюленей на каменных островках, о солёном хрусте рыбы в их мощных челюстях, о запахе шторма и трески льда, о голосах океана. Флора не уставала повторять, как чудесно было бы пожениться, жить в домике у гавани и растить очаровательных темноглазых детей. В ответ на это шелки всегда смеялся и отвечал, «У моего народа так не принято». После этих слов он обычно скрывался за ближайшими камнями и нырял обратно в море. Но Флору не смущал его отказ. Она понимала, как заманчив зов моря, мрачный, но романтичный, сулящий свободу. В то же время в ней нарастало новое чувство, непривычное и словно подгоняющее к чему-то. И стоило девушке осознать, что оно значит, как задача её стала неотложной. «Моё дитя не будет расти без отца», — решительно сказала она себе. «Я не намерена носить в своём лоне безымянного сына», Ловить на себе взгляды женщин, полные жалости и осуждения. Как и отдать ребёнка шелки по примеру других. Ведь тогда они примут его как своего и заберут в океан. Нет. Пускай мой возлюбленный Ветрин, Дик и Гриф, он всё же обязан исполнить долг. и Если он не захочет отказаться от жизни в море, я найду иной способ обуздать его». Флора думала об этом, занимаясь повседневными делами. Она прибиралась в родительском доме, ходила на рынок и в церковь, и занималась вышивкой. Все на островах были наслышаны о том, какая Флора мастерица. Весь день она ждала наступления ночи и встречи с любимым. В летние ночи, играя с ним в волнах и катаясь по песку, она наблюдала за растущей луной и мечтала о том, как привяжет Шелки к себе и к суше. Навсегда.